Тёмное дело. В нашей практике случаются иногда удивительные вещи. Публика читает в газете в отделе происшествий: "На один труп неизвестного мужчины с верёвкой на шее. К выяснению личности и преступления приняты энергичные меры". Читает, и точно забывает. А мы в это время ищем, следим, ведём следствие, колесим ины раз по всем притонам. И когда преступник фигурирует на суде, никто и не думает о том, сколько труда, энергии и сметки было положено в, казалось бы, заурядное дело. Да и что считается у нас заурядным? Убьют бабу, извозчика, лавочника, мастерового — не стоит и внимания. Убьют кого поведнее — громкое дело. А для нас все равны. Найди и обличи убийцу. Случилось дело давно, еще в самом начале моего назначения, и как раз на Рождество. Уехал я к знакомым в Парголово, и, верите ли, вдруг засосало. Надо в Петербург ехать, наверное, дело есть. Не могу, знаете ли, веселиться. Собрался и в первый же день домой. И что же? Действительно, дело. В Нарвской части убитый. Я сейчас собрался и еду. Кутиловский завод, знаете? Отлично. А среднюю рогатку? Ну вот. Тут, если вспомните, железная дорога идёт, а за ней речушка маленькая. Так вот, на льду этой речушки лежит убитый мужчина, ограбленный, в одном белье. Голова у него проломлена на шее затянута верёвка, и к концу её черенок от деревянной ложки привязано. Я приехал в одно время с властями, смотрю и думаю. Вернее всего, где-нибудь на стороне убили, а сюда приволокли. Для того и черенок привязали, чтобы легче тащить, а следов нет, потому что снегом запорошило. Но прежде всего необходимо установить личность, кто такой. Подпустили народ, чтобы оглядеть его. Тут фабричные, тут сторожа с железной дороги и разные люди. Нет, не знают. Только вдруг бежит женщина и, извините меня, беременная, красивая, лет сорока пяти. Подбежала, увидела труп, сплеснула руками и загласила «Сын мой, сыночек, Колюшка мой родной, я к ней, позвольте узнать, кто вы будете». «Я», — говорит, — «Анна Степанова, а это сын мой Николай, двадцати трех лет». Говорит так бойко ясно, а сама трясется». «А кто вы такая?» — спрашиваю. «И где живете?» Она тотчас объяснила, что живет в получасе ходьбы от этого места и имеет немаленькую сапожную мастерскую. «Пойдемте, — говорю к вам, — пока его уберут, да доктор осмотрит». И пошли. Она плачет, убивается, я ее утешаю. Пришли. Домик такой чистенький. У самой две комнатки и большая мастерская, а при ней кухня. Если идти от московской заставы, то как раз на середине пути до средней рогатки и находится этот дом. Вошли мы к ней в комнатку. Чистенькая такая. Я снял шубу, сел и повел с ней беседу. «Как звать вас?» — спрашиваю. «Анна Тимофеевна». «Что же, Анна Тимофеевна, любили ли вы сына вашего?» Она опять залилась слезами. «Анна Тимофеевна, любили ли вы сына вашего?» Господи, говорит, как же не любить-то? Один он у меня, как перст. Покойник умирал только о нём думал. Так вы, вдова, спрашиваю, а сам на её фигуру смотрю. Она смутилась. "Подава, восьмой год". Я как будто ничего. И дальше про сына спрашиваю: "Любил ли он её? Утолся ли? Пил ли? А под конец: "В чём одет был?" Знаете, в нашем деле всякая малость пригодиться может. Например, взять это происшествие. Всё через пуговицу обнаружилось. Но до да, об этом после. Итак, я её спрашиваю, а она всё рассказывает. Смирный был, не пьющий, почтительный, на путиловском работал и жил там, комнатку имел, а в субботу уже прямо ко мне, и всё в воскресенье у меня, а в понедельник поднимется в 5:00 и на завод. И теперь шел голубчик, да не довелось дойти, и снова плачет. А получал много? Какое? Восемь гривен в день. Как же так? Сына любите, достаток у вас, видимо, а он за восемьдесят копеек работал. А вот подите, такой почтительный. Покойник мне все заведение оставил и деньгами двенадцать тысяч. И я говорю ему: "Купрюй себе тут домик, землю, женись и мать утешай". "Нет, не хочу", говорит он, "во всей в тягость быть". Так и упёрся. Рассказала во что он был одет: пальто сорочником, шапка, сапоги, брюки, жилет, часы, пиджачок тёплый, нанковый. Сама, говорит, ему шила, и тепло и удобно. В этом пиджаке она, оказывается, по его указанию, внутренний карман с левой стороны на правую перешила, да за неделю до его смерти новую пуговицу пришила. Таких-то уже не было, так она большую. Все, расспросил я под конец и говорю прямо. А теперь назовите и покажите мне вашего любовника. Она так и зарделась, молчит. Вы, говорю ей, мне уж все по совести. «Как на духу!» «Василий Калистратов, у меня в подмастерьях. А повидать его можно?» «Можно. Он дома, надо полагать. Вася, Василий!» Позвала она в дверь. «Сейчас, Анна Тимофеевна», — отвечает он, и слышу я голос такой приятный и откровенный. Через минуту вошел. Рослый, красивый, лицо открытое. Я поглядел на него, и он мне сразу понравился. Заметил только, что он бледный, а она красная. Поговорил по пустякам и уехал. Дело мне показалось незначительным, и я поручил его своему чиновнику Теплову. «Знаете, Иван Дмитриевич, — говорит он, — убийца он, все укладывается так. Он любовник, у нее деньги и прочее, наследник сын, да она еще его любит». — Убрать сына, и этот Васька хозяин. Надо разузнать, где он был в эти часы. Я и сам думал тоже, только сердце не соглашалось. Так-то оно так, а не похож он на убийцу. Я велел собрать сведения. Ушел Николай Степанов с завода в шесть часов двадцать четвертого декабря. Хода ему до дому менее часа, а до этой речонки с полчаса. Значит, убийство совершилось между ушедшей силой и семьёй у часами. Стало узнавать, где Василий был. Он ходил в Шереметьевку, и именно в эти часы, а путь его лежал именно через это место, и вернувшись, когда хозяйка беспокоилась о сыне, он спокойно говорил: "Ничего не случится, придёт". Всё складывается против него. Ну, а я велел даже вида не подавать ему и только следить. Надо сказать, что была у меня привычка около того места, где совершилось преступление, в народе потолкаться, доприслушаться. Да Иногда пустое слово на след наводит. Так и тут. Хожу я, брожу, со всеми говорю и иных допрашиваю и наткнулся я тут на железнодорожного сторожа, что у средней рогатки. Их там два: один чёрный, а другой рыжий. Чёрный человек как человек, А рыжий вдруг сразу мне противен стал. Просто до отвращения. Лицо он даже благообразен, а противен и всё. Я его на допрос. Начинаю расспрашивать, где был он в эти часы, не слыхал ли криков, не видал ли чего подозрительного, когда поезда проходят. Много ли работы у него, знал ли он этого Степанова, в чём он надел был? отвечает он мне и путается, то есть всё время сбивается. Говорит, на пути был и ничего не видал, а потом в сторожке сидел, ничего не знает. То путь осматривал, то с приятелем другим сторожам сидел. Путается, а как ему укажешь, он замолкает. Я этого и не говорил. Как не говорил? Ведь записано. Не могу знать, я человек тёмный, грамоте не учён. А говорит того не говорил. У бёрши всё тут. Надо заметить вам, что с мужиком самый тяжёлый разговор, если хотите правды дознаться, а он не хочет. Тичь, я с дураком прикинется и хоть вы что. Путается врёта потом. Это не облыжно, я того не говорил. Ты чеш ему написанное, а он мы безграмотное. Ну вот и рыжий путается, и толкового ничего от него не добьёшься. Сделал обыск. Подозрительного ничего, но вот чувствую, всем естеством чувствую, что он тут. Причём не то помогал, не то сам сработал. Позвал Теплова и говорю: "Рыжий этот беспременный преступник, и его надо арестовать". А Теплов умоляет, чтобы я Василия арестовал. Никуда не уедет от нас Василий, говорю я. А от рыжего взяться Нет, Иван Дмитриевич, отвечает он. Рыжего вы тоже можете арестовать, а Василия уж для меня, пожалуйста. Ну мне что? Я арестовал. Василий побледнел как полотно. Если насчёт убийства, то богом клянусь, не повинён. Анна Тимофеевна плачет, рекой разливается, жалко мне их. А забрал. Но забрал и Рыжего. Теперь та самая интересная будет насчёт чудес. Прошёл день, как я арестовал их обоих, и вдруг ко мне приходит сама мать Убитова, Анна Степанова. "Здравствуйте", говорит. "Я к вам". "Здравствуйте", отвечаю. "С чего же вы пришли? Новости есть?" "Не знаю, как и сказать вам", начала она, садясь подле стола. "Теперь вот, как я одна осталась, да всё думаю про горе своё, Так многое мне припомнилось о чём раньше не вдомяк. Соседка моя Агафоновна говорит: "Иди-да иди". Я и пошла. А теперь опять думаю, может глупости всё это? Никак, говорю я ей, глупостями быть не может, потому что иногда самый пустыак вдруг всё дело озаряет. Пожалуйста, рассказывайте. Она и начала рассказывать. Поначалу тихо, спокойно, а там разволновалась. Был у моего сына сон, сказала она. Тогда-то он был пустой, а теперь выходит, был над Господа ангелом-хранителем ему внушён. Говорила я вам раньше, что он всегда в праздники у меня ночевал, а утром в 5 часов вставал и на завод шёл. Я кивнул. А сам, пока она говорила, наказал, чтобы ко мне рыжего привели. Хотел его еще порасспросить кое-чем. А она продолжает. «Ну вот, был он у меня, голубчик, в последнее воскресенье. Веселый такой, с ним в акульку поиграли и спать пошли. Он спал завсегда подле меня в чуланчике. Сплю я это, и вдруг слышу такой страшный крик. Я вскочила, зажгла огонь и к сыну, а он, голубчик, сидит на постели, бледный». Что наволочка у подушки? Весь в поту и трясется. «Колюшка, — говорю, — что с тобой? Страшно, — говорит, — маменька привиделась. Будто пошел я от вас на завод, и на меня подле самого полотна пять человек напали и бить стали. Во сне-то, — говорит, — маменька, все страшнее. Вот и до сих пор дрожу. Перекрестила я тут его и говорю». Сон, ну, а только сыночек не ходит и сегодня по своей дороге, а пойди другой. Он так больше и не заснул, а в 5 часов ушёл. Вот какой сон предсказательный. И всё, спрашиваю я. Нет, отвечает. Дальше ещё страшней да изумительней, батюшка, и продолжала. Весь день мне было страшно за моего Колюшку, я даже о том Василию говорила. Потом легла спать. И вдруг тоже сон вижу, будто темная ночь, и снег крутит. Пусто кругом так, сторожка стоит, и вокруг не души. Гляжу, идет мой Коля, и так-то торопится, и вдруг, как выбегут пять человек, таких страшных, и с ними один, рыжий, высокий. Замерла я от страха, хочу крикнуть, убегай, сыночек. А они уже на него напали и душат его. Я подбежала к нему, кричу, зову на помощь. А тут меня Василий разбудил. Проснулась я сама не своя, дрожу вся, и на другой же день к сыну пошла. Он здоровый, веселый. К празднику, говорит, ждите. Я и ушла. Она перевела дух, вытерла вспотевшее лицо и опять начала рассказывать. Как он, сын-то мой, приходил. Всегда любил он с холоду кофе выпить. И всегда из своего стакана. Большой такой. Я ему в день ангела подарила. Ну вот. Жду я его в тот-то день, 24-го, и кофе сварила, а он не едет. Его нет. Василий ушёл. Ребята тоже. И так жутко, и всё Николаша беспокоюсь. Ждала, ждала, и надо быть часов в половине седьмого, налила себе в его стакан кофе и пью. Пью и о нём думаю. Что это он запоздал? Вдруг Тут она вся побледнела и почти шепотом заговорила. «Как что-то загремит, застукает мимо окон, словно бы пожарные пронеслись. Дом так весь и затрясся, и стакан как лопнет. Кофе на пол. Я обмерла. С нами крестная сила. Сижу ни жива, ни мертва, и не знаю, как Василия дождалась. Он пришел, я ему говорю, а он усмехается». Был мне праздник, не в праздник, и тоскую я, и боюсь, и сама не своя спать легла, сплю и опять сон. Пришёл ко мне будто тот рыжий, что с другими четырьмя мне тогда привиделся. Как две капли он пришёл и со смехом говорит: "Ну, покончили мы твоего сына. Приказал тебе долго жить". Я закричала и проснулась. А в то время, как она рассказывала, привели ко мне рыжего. Она к двери боком сидела. Не говорила, а он у порога стоял. Кончила она говорить, повернула голову, да вдруг как закричит, у меня даже волосы встали дыбом. Что с вами? Он говорит: "Тот самый рыжий, что я во сне видела". Я тут же свилил его увести, стал её успокаивать. Она трясётся и своё твердит: "Он, да он". И вот подите. Понятно, это не улики, можно сказать, вздор. А на меня это так повлияло, что сильнее улики всякой, душой, так сказать, правду чувствую. Позвал опять Теплова и рассказываю все. А тот только улыбнулся. «Эх, — говорит, — самое обыкновенное дело. Не видите вы, что баба пришла просто следы замести? Сына уже нет, его не вернуть. А любовник жив и в беде, вот она его по-своему и выручает». наводит тень на майский день и вас спутало нет говорит вы уже дали мне я и окончу мой принцип был не мешать моим чиновникам и василия и рыжева направил к следователю и всё тут ну сам ещё похлопотал был у василия был в старожке у рыжева всё обшарил переглядел ничего то есть никакого следа Я ничего не сделал, а следователь ещё меньше. Повозился с ним месяц и из-за недостатка улик отпустил, а дело следствием прекратил. Прекратил. А мне покоя нет. Всё думается, неужели убийцы не найти? И Василию жалко. За время следствия полюбил я его, такой хороший парень, а тут как никак в подозрении и все от него сторонятся. Совсем изъел себе дняга, а помощи ничем. Прошло месяца два, а то и три. И вдруг Вы, может быть, помните, в газетах писали, что из пересыльной тюрьмы, подпилив решётку на окне, бежало четверо арестантов. Так вот, получаем мы телеграмму из Петергофа, что задержаны четыре молодца, сказываются бродягами, но голову будто бритьы. И надо думать, что они есть, и есть те самые беглые арестанты. Пишем — доставить. А у меня вдруг мысль. И сейчас же я добавляю, нет ли кого в нанковом навате пиджаке. И если есть, то какой пиджак, какая подкладка и пуговицы. Велю отписать тотчас и подробно. Жду и дрожу весь. Ночь не спала. Через день ответ, и в нём как по заказу. На одном был пиджак из нанки и на новати, подкладка шерстяная, чёрная в белых полосках, и на левой стороне будто след от спортивного кармана. Пуговицы по пять с каждого борта. Роговые, тёмные, одна справа верхняя против других гораздо больше. Вот они, вот и убийцы. И сейчас мне в голову сон. Возьми пять, а тут четыре. Тоже пятый. А пятый сторож рыжий. Я Теплова. Убей со Степанова найдины. Кто? А вот кто. Извольте рыжего снова арестовать и потом, как тех привезут, ставку сделать. Смущённый Теплов тотчас его арестовал и привёл ко мне. Я едва увидев его, говорил: Теперь сознавайся, братец, потому что сюда везут твоих четверых приятелей. Каких приятелей? Побеглых из тюрьмы, которые у тебя гостили? Это я уже от себя сказал. Он побледнел, дрогнул и говорит: "Точно, есть и моя вина, только я не убивал". А что, делал? Тут он всё и рассказал. Дело было так: Сидел он у себя в сторожке, сапоги чинил. Вдруг дверь распахнулась, и к нему вошли четыре арестанта в серых куртках. «Давай им есть, пить, деньги и одежда на всех!» Он перепугался до смерти и отдал им все, что мог. Съели они весь хлеб, кашу, квас выпили. Взяли у него всю его одежонку и старую, и новую. Ну, а на четверых все мало. Наряжаются они... Один заглянул в окно и говорит: "Он добрый человек идёт, он нам поможет". А это шёл несчастный Степанов. Тут вот дело тёмное. Рыжий говорит, что он не помогал им, а надо думать, что помогал. Вот они взяли из старожки молот, которым рельсы проверяют, и вышли на дорогу. Степанов увидел их и побежал. Они нагнали его, повалили. Всё, как во сне. И убили ударом молота, а потом приволокли в сторожку, разделали его, ограбили дощеста, бросили и хотели идти. Но тут рыжий и взывался: "Они уйдут, труп оставят, его затаскают, а то и засудят. Помогите, уволочь его". Они согласились. И вот он нашёл верёвку, затянул её убитому на шее, привязал старый черенок от ложки, чтобы удобнее было тащить. И они потащили труп к речке. Трое волокли, а двое следы заметали. Труп бросили. Беглые пошли дальше, рыжий вернулся в сторожку. Всю кровь выскоблил, а снег, что пошёл вскоре, все следы запрошил. Так и погиб Николай Степанов. Вот теперь и подумайте о вещих снах и предчувствиях. И сам Степанов и мать видели всё убийство. И пятый человек и рыжева Этот рыжий опять ей во сне привиделся и в час смерти стакан лопнул. Да, и опять, не будь пиджака с пуговицей, никогда бы убийцы не были найдены, а Василий считался бы в подозрении.